Глава 50. Журналисты и съемочные группы телевидения, столпившиеся в фойе здания суда, засыпали вошедшую Ярдли градом вопросов. Кто-то спросил, любит ли она по-прежнему Эдди Келла Другой поинтересовался, действительно ли Тера является его родной дочерью. Накануне с Остина Кетнера сняли все обвинения и выпустили на свободу. Один журналист спросил, собирается ли Ярдли принести ему свои извинения. К счастью, судья объявила, что заседание будет закрытым для прессы. В зале суда пахло старым деревом и мастикой для паркета с апельсиновым ароматом. Джессика села в последнем ряду на местах, отведенных для публики. Единственным делом, назначенным на вторую половину дня, было ходатайство Васли. Ярдли пришла рано, и в зале суда, кроме неё были лишь секретарь и пристав. Они кивнули ей, сочувственно улыбаясь, совсем как Рой Лью. Вскоре появились Болдуин и Ортис, а следом за ним двое мужчин с удостоверениями сотрудников полиции Лас-Вегаса на шее и кобурами под свитером, следователи, побывавшие в квартире Васли, Затем появился Весли. Его ввели два пристава. Один шёл спереди, другой сзади. Весли был в белой робе и белых шлёпанцах, на запястьях наручники. Шейный корсет облеплял кожу, как приклеенный. Под обоими глазами расплывались тёмные синяки. Нос был свёрнут на сторону. Даже спустя несколько дней после побоев, полученных от Ортиса, Весли выглядел так, словно не далее, как сегодня утром, Побывал в автомобильной аварии. На губах у него витала легкая усмешка, словно он находил все происходящее шуткой. Повернувшись к Ярдле, Весли подмигнул. Вошла судья, и пристав рявкнул. Встать суд идет. Открывается заседание федерального суда по округу Невада. Председательствует федеральный судья, достопочтенная Мэдисон Агби. Вошедшая в зал судья Агби окинула присутствующую взглядом поверх очков и села. «Прошу садиться». Нажав несколько клавиш на клавиатуре компьютера, она сказала. «Слушается дело Весли Джона Пола против Соединенных Штатов». «Интересы государства представляет мистер Тимоти Джеффрис из прокуратуры Соединенных Штатов». «Мистер Пол изъявил желание представлять свои интересы лично». Агби посмотрела ему в лицо. «Мистер Пол, вы входите в адвокатскую коллегию штата Невада, а также вот уже 15 лет являетесь профессором юриспруденции многих университетов, поэтому мне вряд ли нужно предупреждать вас о том, что защищать себя...» «Это плохо в любом деле, и уж тем более сейчас, учитывая тяжесть предъявленных вам обвинений. Вы понимаете, что я советую вам прибегнуть к услугам адвоката, а если вы не можете позволить себе адвоката, суд предоставит вам адвоката бесплатно». Весли встал. «Понимаю, Ваша честь. Спасибо. Я благодарен вам за заботу о себе». Однако я нахожусь в здравом рассудке, не страдаю алкогольной или наркотической зависимостью, не принимаю никаких лекарственных препаратов и полностью сознаю свое право на защиту. Я подписал отказ от защитника и отослал его в электронном виде. «Да, я получила ваш отказ. Сейчас я подпишу его и приобщу к материалам дела». Если в какой-то момент процесса вы передумаете и пожелаете иметь представителя, немедленно дайте мне знать. Хорошо, дам, благодарю вас». Открылась дверь, и в зал проскользнула Тера в сопровождении дедушки. Встав, Ярдли преградила им дорогу. «Тебе нельзя находиться здесь», — прошептала она. «Он спал в десяти шагах от моей комнаты. Я должна это видеть. Пожалуйста!» Джессика посмотрела на Стивена и, увидев, что он ничего не говорит, вернулась на свое место. Тера и дедушка сели. Судья Агби зачитала предъявленные Уэсли обвинения. Ограбление, взлом, незаконное вторжение в чужую частную собственность, похищение посягательство на жизнь при отягчающих обстоятельствах и, наконец, самый серьезный пункт — четыре случая умышленного убийства. Всего 63 пункта. Лью бросил против весли все, что только смог придумать. Ярдли мысленно представила себе, как Лью, Тим Джеффрис и другие прокуроры, их друзья — Сидят в кабинете Илью, листая Федеральный уголовный кодекс в поисках всего и вся, что можно будет предъявить Уэсли, поскольку это дело вызывало столь высокий интерес у средств массовой информации. Всего их было семеро. Они проводили много времени вместе, ужинали и ходили в бары. Несколько раз в год на внедорожниках отправлялись в песчаные барханы или улетали на Карибы. Прокуроров женщин В этот кружок никогда не приглашали. Убийства обыкновенно рассматриваются судами штатов, поскольку для передачи дела на федеральный уровень требуются веские основания. Но поскольку Адриан Дин работал в управлении по борьбе с наркотиками, Верховный суд штата Невада согласился с тем, чтобы делом Весли занималась федеральная юстиция. Обвиняемые всеми силами стараются добиться того, чтобы их дело рассматривал суд штата. Федеральная система выносит гораздо более строгие приговоры. Итак, сейчас нам предстоит рассмотреть два ходатайства, поданных обвиняемым. Первое ходатайство — требует аннулировать признания, сделанные в ходе допроса, и исключить все добытые на этом основании вещественные доказательства, ссылаясь на прецедент Соединённой Штаты против Батайна. Второе ходатайство требует исключить все вещественные доказательства и свидетельские показания, полученные благодаря ордеру на обыск, выданному федеральным судьей, достопочтимым Джейкобом Стейном. Обвиняемый оспаривает заявление, на основании которого судья Стейн выдал ордер, называя его абсолютно необоснованным и лживым. Акби повернулась к Тиму. «Мистер Джеффрис, благодарю вас, ваша честь. Первым делом я хотел бы обратиться к ходатайству с требованием аннулировать признания, сделанные в ходе допроса, и исключить все добытые на этом основании вещественные доказательства, а затем уже перейти к ордеру на обыск. Не возражаю». Обвинение предлагает вызвать для дачи показаний агента Федерального бюро расследований Кейсона Болдуина.